Глава вторая. Что имел сказать Бальдур Персики? Когда Отто Квангель проходил мимо квартиры Персики, оттуда как раз донесся ликующий рев в перемешку с криками з и к Хайль. Квангель прибавил шагу, только бы не столкнуться с кем-нибудь из этой компании. Уже десять лет они жили в одном доме, но Квангель с давних пор старательно избегал любых встреч с семейством Персики. еще когда Персики-старший был мелким и неудачливым кабатчиком. Теперь Персики стали важными персонами. Старикан занимал кучу партийных постов, а двое старших сыновей служили в СС. Деньги для них, по всей видимости, роли не играли. Тем больше оснований их остерегаться, ведь подобным людям нужно ладить с партией, а ладить – значит что-то для нее делать – Иначе говорят «доносить», например, что «такой-то» и «такой-то» слушали иностранное радио. Поэтому к Вангелю давно хотелось запаковать все приемники Отти и снести в подвал. Никакая осторожность не помешает в нынешние времена, когда все друг за другом шпионят, когда руки гестапо дотянутся до любого, когда концлагерь в Заксенхаузе все расширяется – а г и л ь е т и н а в тюрьме Плот-Цензее ни дня не простаивает. Ему, Квангелю, радио без надобности. А вот Анна уперлась, мол, не даром говорят, у кого совесть чиста, тому бояться нечего. Хотя это давным-давно уже не так, если вообще когда-нибудь было так. Вот с такими мыслями Квангель спустился по лестнице, пересек двор и вышел на улицу. г о р л а н е л и ж у персики, потому что семейный умник Бальдур, который осенью пойдет в гимназию, а если папаша успешно задействует свои связи даже в Наполу, примечание н а п о л а сокращение «Национал-политическое учебное заведение». Сеть таких школ была создана в апреле 1931 года с целью подготовки нацистской элиты. Обучались там подростки в возрасте от 10 до 18 лет, выходцы из рабочих семей или дети военнослужащих. Конец примечания. Словом, горланили, потому что Бальдур обнаружил в Фельке Шербя-Бахтер фотографию. На фотографии фюрер и рейхсмаршал Геринг, а внизу подпись «При получении известия о капитуляции Франции». Геринг на снимке улыбается во всю свою жирную физиономию, а фюрер от радости хлопает себя п о л я ш к а м Персики тоже радовались и улыбались, как парочка на фото, пока Бальдур светлая голова не спросил «А что, вы не замечаете на этой фотографии ничего особенного?» Всевыжидательно глядят на него, Они настолько убеждены в умственном превосходстве этого шестнадцатилетнего юнца, что никто даже гадать не смеет. «Ну, — говорит Бальдур, — подумайте хорошенько. Снимок-то сделан фоторепортером. Он что же, рядышком стоял, когда пришло известие о капитуляции? Ведь его наверняка сообщили по телефону или с курьером прислали, или даже передали через какого-нибудь французского генерала. А на снимке-то ничего такого не видно». Просто стоят двое в саду и радуются. Родители, братья и сестра по-прежнему молча таращатся на Бальдура. От умственного напряжения словно бы поглупели. Старик Персике тяпнул бы еще рюмашку, но не смеет, пока Бальдур держит речь. Он уже убедился на опыте, что Бальдур бывает очень неприятным, когда его политические выступления слушают недостаточно внимательно. Между тем сынок продолжает. «Значит, фотография постановочная, снимали вовсе не при получении известия о капитуляции, а несколько часов спустя, или, может, вообще на другой день. А теперь посмотрите, как радуется фюрер. Даже п о л я ш к а м себя хлопает от радости. По-вашему, такой великий человек, как фюрер, станет и на следующий день так радоваться вчерашней новости? Нет уж, он давно думает об Англии о том, как нам приложить Томми». А этот снимок чистой воды комедия. От съемки до хлопания п о л я ш к а м дураков морочит. Теперь родня смотрит на Бальдура так, будто они есть те самые замороченные дураки. Будь на месте Бальдура посторонние, они бы мигом донесли на него в гестапо. Доперли. Вот чем велик наш фюрер. Он никому не дает проникнуть в свои планы, вещает Бальдур. Все теперь думают, он радуется победе над Францией, а он, небось, уже снаряжает корабли для десанта в Англию. Вот чему мы должны учиться у нашего фюрера. Незачем всем и каждому рассусоливать, кто мы такие и что собираемся делать». Остальные жаром кивают, полагая, что наконец-то поняли, куда Бальдур к л о н и т «Кивать-то вы киваете, — раздраженно ворчит Бальдур, — от толку!» Каких-то полчаса назад я слыхал, папаша говорил почтальонше, мол, старуха Розенталь угостит нас кофеем с пирогом. «Ох уж эта старая жидовка», — говорит папаша п е р с и к и но вроде как и з в и н я я с ь «Оно, конечно», — соглашается сынок, — «если с ней что стрясется, много шума поднимать не станут. Но трепать-то про это зачем? Бдительность никогда не помешает. Ты вот глянь на соседа сверху, на Квангеля». Ни словечко из него не вытянешь. А я все равно уверен, он все видит и слышит, и наверняка куда-то сообщает. И если вдруг доложит, что персики не умеют держать язык за зубами, что они народ ненадежный, что им нельзя ничего доверить, нам каюк. По крайней мере, тебе, папаша. Я палец о палец не ударю, чтоб тебя вызволить из концлагеря, или из ма б и т о й или из п л е т с я или куда уж там тебя упекут. Все молчат, и даже задавала Бальдур чувствует, что не у всех это молчание – знак согласия. Поэтому он поспешно добавляет, рассчитывая привлечь на свою сторону хотя бы братьев и сестру. «Мы же не хотим всю жизнь оставаться такими, как папаша. А как нам этого добиться? Только через партию». «Потому и действовать мы должны, как фюрер, морочить дуракам голову, общаться с ними по-дружески, а потом, когда никто не ждет, раз — и дело в шляпе. Пускай партия знает, на персике всегда можно положиться. Всегда и во всем». Он вновь глядит на фото со смеющимися Гитлером и Герингом, коротко кивает и наливает всем шнапсу в знак того, что политический доклад закончен. Потом, смеясь, говорит, Ну, чего ты, папаша, губы надул? Подумаешь, разок правду услышал. Тебе ж всего шестнадцать, и ты мой сын, начинает старикан по-прежнему обиженный. А ты, мой папаша, я слишком часто видел тебя вдрызг пьяным, чтоб питать к тебе особую симпатию, тотчас обрывает его бальдур персики и таким манером завоевывает публику, даже вечно запуганную мать. Да ладно тебе, папаша! Мы еще покатаемся на собственном авто, а у тебя каждый день шампанского будет, хоть залейся, лакай, сколько влезет. Отец опять порывается что-то возразить, правда, на сей раз только против шампанского, которое для него в сравнении не идет с пшеничным шнапсом. Но Бальдур поспешно продолжает уже тише. «Задумки у тебя, папаша, неплохие, только вот говорить про них надо с нами, а больше ни с кем». р о з е н т а л и х у пожалуй, и впрямь т р е х а н у т ь не помешает. Но кофе с пирогом маловато будет, дайте мне подумать, тут надо аккуратнее. Может, и другой кто уже пронюхал, у кого картишки на руках получше, чем у нас. Голос у него все понижался и под конец стал почти н е с л ы ш е н Опять Бальдур Персики добился своего, всех переубедил, даже отца, который поначалу было оскорбился. «За капитуляцию Франции!» — говорит Бальдур. А поскольку он при этом со смехом хлопает себя п о л я ш к а м все понимают, что в виду имеется совсем другое, а именно старуха Розенталь. Все громко хохочут, чокаются и пьют. Рюмку за рюмкой. «Ничего. У бывшего кабачика и его отпрысков головы крепкие».